Замок, построенный несколько веков назад, годился, конечно, лишь для тогдашней жизни, а не современной. Спали наши предки по пятьдесят человек в одной зале в повалку, на матрасах, на соломенных тюфяках, на чем попало. Конфликт двух противоположностей. Желание разместить на ничтожно малом пространстве земли, обнесенном каменной стеной, ведь возводить неприступные стены из камня, не в носу ковырять, как можно больше людей и провизии для них примирялся с неприхотливостью прежних поколений. Теперь же в этих стенах жили совсем другие люди, с совсем другими привычками. Большинство из них еще совсем недавно обитало в благоустроенных квартирах, многие вообще имели отдельные комнаты, и жить здесь в десятитером, в небольшом закутке, не иметь ничего действительно своего, кроме котомки с вещами, оказалось невыносимо тяжело. И вот тогда-то стали появляться... Скромные дощатые хижинки на стене, перегородки, дополнительные перекрытия в залах с высокими потолками. И даже, как обнаружила Кайндл, когда ее проводили во внутренний дворик к донжону, некоему предприимчивому малому пришла в голову мысль соорудить небольшую супружескую спальню из бойницы, благо ее размеры соответствовали средней комнатушке хрущевки. Объясни мне, почему ты заговорил о каких-то предложениях? этого коменданта. — Чтобы его немного смутить, — спокойно ответила девушка, — чтобы понять, что в действительности у него на уме. — Поняла? — Конечно. — И что же? — Ему нужна помощь ОСН. В первую очередь с продовольствием, но и от военной помощи он бы не отказался. А поскольку он умный человек, то понимает, ничего бесплатно не дается. Отсюда неизбежно следует вывод. Он надеется поторговаться и выторговать побольше. А для этого решил занять позицию обвинителя. Все просто. Хм. И откуда ты это взяла? Прочитала по глазам? И по мимике. Хорошо. Просто прекрасно. Но на будущее запомни. Ты можешь смущать клиента лишь в том случае, когда я дам тебе понять, что это нужно сделать. Дисциплину никто не отменял. Кем бы ты ни являлась и какими бы способностями не обладала. — Согласна. Но тогда и вам, господин офицер и куратор, надо обучиться работать с таким инструментом, как я. Роман тихонько фыркнул в кулак. Эйв нахмурился, но ну потом, подумав пару мгновений, махнул рукой и сам усмехнулся. Владимир, решив какие-то принципиальные вопросы со своими людьми, обернулся и сделал визитером приглашающий знак. Гостей провели на крыльцо донжона — оттуда в коридор, который прежде вел в музей, а теперь, похоже, был единственным местом в замке, не личными вещами. Поэтому здесь поставили небольшой стол, накрытый вышитой скатертью, с едва различимыми пятнами, несколько сборных стульев и кресел, а Шреддера немедленно усадили на почетное место рядом с окном. Кайндал присела на край стула по соседству с ним и опустила глаза. Она чувствовала, что ее взгляд нервирует Владимира, а этого она не хотела. Тем более, что ей совсем не обязательно было смотреть на него, чтобы чувствовать, искренен он или не совсем. На стол поставили кое-что из простенькой еды — сало, жареную свинину, картошку и почему-то тушеную морковь. А потом, поколебавшись, небольшой бочонок пива литров на 10 как раз из тех, что доставлялись в прибранном к рукам грузе, и нарезанную грудинку. Шреддер не моргнул глазом, спокойно подставил предложенную ему деревянную кружку под струю пива, с довольным видом отхлебнул. А неплохо. Сто лет уже не пил. Все коньяк да водка. Однако у вас неплохая свининка. Надо признать, и сало отличное, слоистое. Я знаю, мне прабабка в свое время рассказывала, что именно вот такое сало высший класс. Владимир глянул пронзительно сначала на офицера, а потом на кайндл. Она почувствовала его взгляд, посмотрела, в ответ их безмолвный диалог, конечно, никто не услышал, да и не мог услышать. Однако для девушки он прозвучал, словно раскат грома, где уж там пропустить мимо сознания. И, может быть, некоторые оттенки этого невербального общения предводитель дружины пропустил, однако часть все-таки уловил и он. — Если я захочу что-то скрыть от него, то смогу скрыть и от тебя тоже, — подумал мужчина. — Попробуй. — сверкнули глаза девушки. — К тому же на все, чего я хочу добиться, я и мои люди имеем полное право, даже без всяких договоров. — Против этого мне нечего возразить, — ответила Кайндл, уже приблизительно зная, чего именно он будет добиваться. — Да, ребятам тяжело, — мечтательно произнес Эйв. Они стояли на крыше донжона и смотрели вниз. Сверху замок выглядел намного больше, чем когда-либо, и напоминал кишащий муравейник. В обоих внутренних дворах даже вечером кипела работа. Места катастрофически не хватало, чтобы разместить хоть какую-нибудь мастерскую под крышей. А навес над двором начали сооружать только сейчас. Мастера трудились прямо под открытым небом, и кузнецы, и кожевенники и многие-многие другие. Кажется, только швеям позволяли работать в залах, не то лишь потому, что кроить, разложив ткани на растоптанном в жидкую грязь снегу, очень уж неудобно и неразумно. На свободном местечке двора сейчас разводили большой костер и собирались варить ужин в огромном, переделанном из лохани котле. Поскольку хозяевам предстояло кормить еще и двадцать с лишним гостей, продуктов натащили с избытком. И крупы, и мясо, и лука. Девушки в длинных юбках когда подоткнутых, а когда и предусмотрительно подшитых, и удобно, и не холодно сновали по двору с деловицей пчел, обустраивающих улей. Сверху все это казалось несерьезным. Хотя о каком легкомыслии могла здесь идти речь? Кольцо замковых стен не раз становилось свидетелем жестокой борьбы за выживание, но такой напряженной наверняка не знала никогда. Недаром же наружная кладка и даже горделивая громада донжона, некогда частично побеленного по неизвестным причинам еще в те прежние домагические времена, были испечрены подпаленными и щербинами. Отражать налеты новоиспеченных магов стоило осаждаемым большого труда. В ходе застольной беседы Кайнделл узнала о судьбе предыдущего главы дружины. Он погиб во время одного из штурмов. Владимир был его братом. Прежде он не интересовался реконструкторством, хотя с братом общался тесно и даже участвовал в фестивалях. Он и сейчас не проявлял большого врывения. Однако, имея военный опыт, представлял себе, как надо снабжать большой отряд и как держаться во время переговоров, что же касается интереса к тому, как это происходило раньше. В момент, когда нужно банально выжить, точность реконструкции меча или шлема мало кого интересует, лишь бы годились для использования. Этот разговор навел меня на одну важную мысль, — сказал Шреддер, несколько утомленный переговорами. Нужно самим начинать делать оружие. В условиях современной войны хороший меч, должным образом заколдованный, способен на такие вещи, что, словом, они нужны не меньше, чем пистолеты и автоматы. Согласна. Думаете, здесь нам смогут поспособствовать местные мастера? Давай на «ты». Ситуация неформальная. Ладно. Могут, конечно. «У нас есть оружейники, но они все больше спецы по огнестрельному оружию, а здесь кузнецы». Как я понял по рассказам Варлока, хорошее магическое оружие ни за что не получится при штамповке. Нужно ковать каждую единицу отдельно и в ходе процесса наделять ее чародейственными качествами. Девушка покивала головой. Она слышала, что помощь оружейников входит в договор точно так же, как помощь с провизией и людьми в случае необходимости». «А ты понял, почему они гораздо быстрее нас успели в выбор?» — спросила она вдруг, решив, что настало время привести в порядок и собственные мысли, и информацию, уловленную из речи Владимира без его на то согласия. «Почему?» «Потому что у них есть точка телепортационного портала в паре десятков километров отсюда, и еще одна, неподалеку от города». У Эйва даже рука соскользнула с покривившегося железного парапета. «Откуда ты знаешь?» Глава дружины едва не проговорился. — Постой, но я не уловил. — Понятно, что не уловил. Он же не проговорился. Я сказал, едва не... — А ты как сумел узнать? — Ах, да, мысли прочла. — Не совсем так. Я не буду объяснять словами. Для тебя непонятными, причем долго и бестолково, то, что к озвучиванию не предназначалось. Прими как факт. А разве ты при своем искусстве не способна сама вложить мне в голову все эти знания? — Знание в голову вложить невозможно. — Ну, я имел в виду понимание. — Могу. Кайндл слегка улыбнулась. — Но от меня потребуется столько усилий, что я предпочитаю объяснять на пальцах. Ведь сейчас важно просто знать. — Откуда у них могла взяться телепортационная точка? — Неужели их уже можно строить? — Раз есть, значит, можно. Мне известны в Выборге только два мастера, способных создать такие стационарные системы, да еще с ключом, чтобы не мог воспользоваться, кто попало. Но один из них погиб в прошлом году, это абсолютно точно, вместе с прежним предводителем дружины. Знаю, потому что их убрали люди ночи, поэтому, в частности, меня здесь так неприветливо встретили. Второй, получается, жив и трудится на ниве пространственной магии, полюбопытствовал средер — Как думаешь, можно будет прибегнуть к его помощи? — Ну уж об этом ты спрашивай Владимира. Я бы на твоем месте огорошила его своим всезнанием. — Твоим, если уж на то пошло. Она усмехнулась и посмотрела вниз. На полыхавший костер уже заволакивали котел, сляпанный из лохани. — Вот что облегчает мне работу. Люди, даже зная, кто я такая... Не могут себе представить, на что я способна. И всячески, пытаясь меня обмануть, наоборот, открывается. Облегчает мне процесс восприятия. Что, серьезно? Ага. Внизу в кипящую воду котла бросили мясо, и по донжону вверх, как плющ по стволу, пополз восхитительный запах. Эйф с удовольствием потянул носом, но приятный момент смазал пронзительный звонок мобильного телефона. Куратор с недоумением выудил его из кармана и задумчиво посмотрел на дисплей, приложил к уху, побагровел, слушай, и через несколько мгновений сунул обратно в карман. Выражение лица у него было странным. «Что -то — Что-то случилось? — спросила Кайндел. — Более чем. Кажется, твоя давняя знакомая все-таки начала постигать законы стратегии. Всегда делай то, чего от тебя никто не ожидает. Что же она сделала? Девушка в первый же момент поняла, речь идет именно о балом круге и ночи. напало конечно. На нашу штаб квартиру в городе и на базу, которую уже однажды чистила. Нас отзывают обратно. На базу? В город? На базе уже нет ничего важного и нужного, кроме обстановки. Но это подождет. В конце концов, какое-то время можно жить и без кроватей. Нас отзывают в город. И если твой знакомец откроет нам этот портал... Будет просто замечательно. Как я понимаю, ночь ищет спертую мною программу. Где она? У наших экспертов. Нет, не на базе, в другом месте. Поднимай, ребят. Жаль, конечно, что без ужина, но делать нечего. А по мне так ребят перекусят в дороге. Однако с Владимиром тебе придется общаться самому. Все-таки ты у нас ответственное лицо. И договариваясь, намекни на интерес к дальнейшему сотрудничеству. А? На самом высшем уровне. — Без тебя бы не догадался. — Давай, быстрее беги. Все это они обсуждали, уже сбегая по лестнице донжона. Двадцать человек, пусть еще и не приученных по-настоящему к дисциплине, собрать было намного легче, чем любой другой учебный отряд, даже если при этом приходилось отрывать голодных парней от еды. Пока созывали бойцов и договаривались с главой дружины, тот немало удивился осведомленности Эйва, Недовольно покосился на его спутницу, но, решив сохранить хорошую мину при плохой игре, безоговорочно согласился помочь. Мясо сварилось, и крупа подоспела, так что в дорогу курсанты ОСН получили большой котел почти готовой мясной каши. — Здорово! Вкусно! — заявил вечно голодный Илья, облизывая ложку. — Поймал на себе укоряющий взгляд Сергея. «Хочешь — Хочешь? И протянул ему котелок, где еще оставалось на донышке. Сергей отрицательно покачал головой. — Нельзя. Среда. — А что такое? — Постный день. — А, ну да, ты же у нас христианин. Мы в походе, в ратных трудах, — заметил тоже орудая ложкой Святослав Вольский, рослый бородатый курсант, в прошлом послушник Александра Свирского монастыря, здоровенный парень с плечами молотобойца и лохматой макушкой. — Нам мясо можно. Голодный Сергей с сомнением посмотрел на него. — Точно? Точно, точно. Ешь давай скорей — А то какой с тебя толк в бою, если ты голодным останешься? Голодный мужик не боец. Упорно молчавший до сих пор Валли при этих словах поднял на куратора грустные от природы глаза и спросил, — Значит, это уже точно, что будет бой? — Точно, — буркнул Шреддер, набирая номер на мобильном телефоне. — Рекомендую незабвенную фразу из незабвенного фильма. — Помните, чему вас учили, и тогда все останетесь живы. — Надеюсь. Кайнделл на все пуговицы застегнула куртку и затянула ремень портупея. Она чувствовала внутри странную безжизненную пустоту, которая, должно быть, замещала в ее душе испуг. Мысленно перебирая все, что по уставу ОСН должно находиться при ней в бою, девушка забыла о страхе. Заботы о насущных мелочах вышибали из головы все лишнее. Она вынула из кобуры, выданный ей Макаров, и проверила обойму, потом запасную обойму и рабочий артефакт, содержащий заранее заготовленные атакующие и защитные заклятия, потом поясную аптечку с самым необходимым в экстренной ситуации набором средств. Больше у курсантов, по сути, ничего и не было. Ведь их не готовили для срочной операции. Даже автоматы им не полагались, только пистолет и нож. Надеяться придется разве что на собственную магию, — подумала Кайндал, — и на какую-нибудь хитрость. Правда... Подбадривая себя, она не верила, что может уже сегодня оказаться в бою. Курсантов в схватку наверняка не допустят. Поймав себя на этой мысли, девушка стиснула зубы в досаде и едва не выругалась. Давать волю своим эмоциям в обход логики, подсказывающей ей нечто обратное, она считала дурной привычкой. Она буквально всем своим существом ощутила момент прохода через телепортационную точку. Это весьма смахивало на недобрую хватку чьих-то огромных эфирных рук, которые стиснули тело со всех сторон, сплели пальцы и, сплющив ее в ниточку, быстро продернули через игольное ушко. Она очнулась, хватая ртом воздух и, покосившись на соседа, сразу поняла, все остальные тоже почувствовали нечто подобное. Лица выглядели бледными, подструился по щекам, а напротив нее таращились круглые от ужаса глаза Романа, бормотавшего что-то неприличное. Заметив, что девушка смотрит на него, он оборвал свою матерную тираду и откомментировал. «Из меня как будто все потроха выдавило». «Вот так и не захочешь, а обгадишься. Ты в машине сидишь, следи за собой. Еще нам тут разнообразных ароматов не хватало». «Молчать!» — рявкнул эйф По нему единственному нельзя было сказать, ощутил ли он выжимающую все соки силу. Или же она обошла его. Напряженный, собранный, злой... Он жестко встряхнул окаменевшего шофера, благо дорога оказалась свободна, ни одной машины, но в вечерней полумгле запросто можно было влететь в кювет и обматерил его, причем намного крепче, чем выражался Роман. «Предупреждать же надо!» — простонал водитель, выруливая со встречной полосы на свою и мотая головой. «Я же чуть не подпустил!» «Ты чуть нас не угробил, это главное! Привыкай! Мы еще таких точек настроим, постоянно будем через них сигать. Кстати, город уже близко». — Я уволюсь. Лучше буду на комбайне ездить. — Кто ж тебя отпустит? В салоне зафыркали. Курсанты быстро приходили в себя, да и шофер тоже. — Покаду? — деловито уточнил он. — Зачем? Напрямик через город. Скоро ночь, все по домам сидят, боятся, так будет быстрее. — Гуделку включить? — Нет уж, давай потише. Автомобили влетели в ночной, почти неосвещенный фонарями город, молчаливый и оттого страшный. Мимо проносились многоэтажные дома где едва ли половина окон светилась желтым, в городе оставалось все меньше людей, а те, что еще держались, постепенно перебирались на нижние этажи. Там было намного спокойнее. В крайнем случае всегда можно выбраться наружу через окно, не окажешься, будто крыса в углу зажат ни чужой магией, ни огнем, ни внезапным нападением. Город проносился мимо, как видение из пьяных кошмаров, грязный, неприютный, неопрятный. Кайндел плохо знал районы, от которых жила далеко, Она не любила гулять по городу, предпочитая, если уж хочется проветриться, добираться до пригорода. Но ее, собственно, не интересовало, мимо чего она сейчас едет. Только то, сколько еще у нее осталось времени, имело значение. Девушка вынула запасную обойму и принялась накладывать на нее простейшие чары всепробивания и волшебного пламени, желая превратить обычные патроны еще и в магические. Вокруг нее возились ребята, проверяя оружие и разгрузочные жилеты. Лифчики в просторечии. Только Шреддер, замерший на своем месте и внимательно смотрящий вперед, не елозил и не рылся по кармашкам. — Тихо! — рявкнул он, когда в салоне слишком уж расшумелись. — И кто тут вздумал колдовать? — Не колдовать, а заниматься магией, — буркнула Кайндл. — Я же лягушек не варю и кровь младенцев с воском не перемешиваю. — Прекратить! Внимание! Подъезжали к месту. В какой-то момент лобовое стекло головного автомобиля залил свет. Артефакт девушки нагрелся и вздрогнул, но она и так поняла, что свет магический. Руки шофера отозвались на чрезвычайную ситуацию раньше, чем его сознание. Машина вильнула в сторону и остановилась в нескольких сантиметрах от стены дома. Тут же откатилась в сторону боковая дверь. На выход взревел Эйф «Рассыпаться!» Кайнделл вылетела из салона одновременно с Лети и отскочила в сторону. Впереди трудно было что-либо разобрать. Магия расчерчивала воздух, и из-за вспышек в темноте все выглядело до нельзя перемешанным. Она оглянулась, и рядом с ней в напряжении замер Роман. Он готовил какую-то магию и уже почти проделал всю подготовительную работу, но теперь никак не мог решить, куда целить своим смертоносным заклинанием. «Болван!» — взвизгнула она и повалила его на асфальт. Над их головой натужно свистнуло что-то магическое. Как выяснилось, падать на мужчину, увешанного снаряжением и оружием, занятие малоприятное, жестко и болезненно. Девушка ушибла бок и мысленно припомнила несколько крепких ругательств из числа услышанных в курсантском общежитии. А вот Роман возмутился немысленно. «Какого черта? Я уже почти закончил заклятие! Больно, блин!» «Ты даже не привел в действие защитный артефакт!» но ну, не успел!» я тебя спасла, скажешь потом спасибо. Отползаем». Прикрываясь машинами, вставшими по обе стороны дороги, курсанты принялись обстреливать цветастую круговерть магической энергии заклинаниями, которым их учили в ОСН, и не сразу сообразили, что видят они перед собой защитную систему, возведенную вокруг штаб-квартиры организации. В ее кальция шло самое настоящее сражение — И осыпать ее атаками снаружи было столь же бесплодным занятием, как и долбиться лбом в стену. Девушка посмотрела на Романа, он на нее. «Нам надо пробираться внутрь этого колпака!» — крикнула она.